Глава 19. Седьмая пуля. Грыних спустился со сцены и двинулся в фойе по следам убежавшей толпы. Все почему-то бросились к верхним дверям, может потому, что нижние ведущие вестибюль были заперты. Непонимание, злость, давящее чувство, что в темноте и тишине театра кто-то притаился в засаде терзали Константина Федоровича. Как оказалось, что Мезенцев и его агенты были в маскарадных костюмах. Понятно, что лишь ради операции старший следователь позволил себе облачиться индийским раджой и, кажется, даже разукрасил лицо. Успел бы он вернуться из дома к Триумфальной площади и так преобразиться за то время, пока Грыних ждал на колосниках над сценой. Прошло чуть больше часа. Успел бы Мейерхольд дозвониться до следователя, сообразить для него – и его агентов костюмы. Все объяснить. Мезенцев находился в театре с самого начала, а нога Риты был еще вчера. Выходило, что Мезенцев целенаправленно охотился на Грениха, действительно готовил на него облаву. Мейерхольд рассказал ему обо всем здесь происходящем еще раньше, а следователь сделал соответствующие выводы и разыгрывал простачка перед профессором. Только чтобы дождаться удобного случая, взять его с поличным. Константин Федорович, ожидая любой неожиданности, пересек фойе и приближался к лестнице, освещенной тусклой лампочкой в потолке межэтажной площадки. Осторожно спустился на несколько ступенек. Мессенцев стоял в желтом кружке света, а у его ног лежала мертвая коломбина, поломанной куклой с разбросанными в сторону руками и ногами, несуразно изогнутыми, точно тряпичными. Она распростерлась на нижних ступеньках. Черные короткие волосы разметаны, выбеленное лицо в крови. Правое ухо и левый глаз – две почерневшие раны. Мезенцев тащил ее за подмышки вниз, но опустил, услышав чьи-то шаги. В левой руке он за ствол ручкой вперед держал Браунинг. Тот, что Рита взяла с собой в театр на премьеру, собираясь убить Грэниха, а потом и себя – Не верила ему, сходила с ума от чувств вины и собственной нереализованности. Она беспрерывно думала о смерти и добилась наконец своего. Следователь не успел вовремя отдернуть ее руку. Пуля вошла в голову, за правым ухом, наискось и вышла через левый глаз. Минуту назад она еще дышала. С горечью выговорил Мезенцев и двинул в удивлении бровями. «Но что вы здесь делаете?» Я ведь только что отправил Фролова за вами. Как вы поспели так скоро? Не притворяйтесь. С ненавистью ответил Грених, избегая смотреть на Риту и уставившись в нелепо подведенные черным глаза старшего следователя. Остатки грима и одежды делали его комичным персонажем из праздника в Багдаде. Вы оставили меня в театре, сами тоже, видать, остались, раз успели так вырядиться. Кто бы мог подумать? Грених Вы прекрасно знали о готовящейся операции против этого собрания, которое, похоже, вы сами же и созвали. Мезенцев стиснул ладонь в кулак и силой прижал его к левому глазу, века которого дернулась в судороге. Устало он принялся размазывать черноту краски по лицу. Я не собирался вас подставлять, Грэнни. Я знаю, что вы о многом уже догадались. Знаете, небось, и про взятую у вас обложку И про заключенных, и про Петю. От вас ничего нельзя скрыть. Петю жалко. Вы убили мальчишку руками этой безумной женщины. Откуда у нее оказался этот пистолет? Ей же дали наган, заряженный холостыми. Откуда у нее чертов браунинг? Гренних вынул наган и швырнул его к ногам Мезенцева. Этот? Как он у тебя оказался? Следователь в удивлении уставился на оружие, с грохотом упавшее перед ним на ступеньки. Рита подменила. Она должна была стрелять холостыми, навести панику, якобы застрелить организаторов. «Якобы?» – разозлился грених «Что значит «якобы»? Вам нужен был факт чьей-то публичной смерти? Смерти человека, который производил за той ширмой гипноз, не показывая своего лица? А потом что? Застрелили бы меня и подбросили бы мой труп в этот театр? Так что ли?» Мейерхольд вам сообщил, что я здесь. Значит, вы планировали меня застрелить. Выстрел холостым, выключенный свет и мой труп у ширмы. Блестяще. Нет, нет, не так. Я лишь хотел твоей доброй воле заручиться твоим согласием. Грених оскалился, замотав головой. Слов не нашел, чтобы выразить все недоумение, презрение и ярость, закипевшие разом. Костя, послушай все гораздо сложнее, чем ты думаешь. Будь ты чуточку сговорчивее, тебя бы тоже посвятили в общее дело. Не я это придумал. Не я затеял душить новоиспеченных капиталистов, выползавших нынче, точно грибы после дождя. Не я придумал подкидывать к ним в компанию объявленных беглыми заключенных. Не я. Он замолчал, опустив голову. Это ж надо, вздохнул. По какому-то пятну на глазу понял, что Куколёва оперировали. цены ты экземпляр, нужный, но это принципиальность твоя. Правосудный механизм, понимаешь, в эти сложные времена не может работать на одном холостом ходу справедливости. Вот как было при царизме. Существовали и подкуп, и подмена, подставы всех видов, дутые террористы-бомбисты, инсценированные нападения. Благородные сыщики, на раз-два разоблачавшие преступные организации, ими же организованные. Только цели тогда были неблагородные. А сейчас благородные? Сейчас да. Теперь все это справедливости ради. Иногда приходится поступаться правдой, уметь видеть за черным и белым другие оттенки. Пришлось и нам сыграть в нечестную игру. Я для того в губ суд и направлен, чтобы действовать по-плохому если по-хорошему не получается. Грэних только посмеялся. «Ничего ты не понимаешь. Коммунистический строй за один день не создается. Меняется все быстро», продолжал оправдываться Мезенцев. «Не уследить, не поспеть. Объявили всеобщее равенство. Люди голодали. Процветали бандитизм, анархия, произвол. Объявили новую экономическую политику. Бандитизм лишь надел фрак. Анархия закурила сигары, произвол стал распивать дорогие вина, жить в квартирах, обставленных роскошной мебелью. Гоняешься, ловишь какую-то сошку, а тут раздолье для китовых акул. Не тот преступный элемент мы ловим. Всех, всех, всех к чертям вычистить. Все начать с нуля, крупную промышленность возрождать, металлургию. Никаких трестов, никаких синдикатов, все в одни руки. «Планы у тебя широкие, смотрю», — усмехнулся Грыних. «А я тебе на что? Маскарад зачем?» «Маскарад Петя выдумал, чтобы тебя отвести, чтобы ты на больных своих переключился, ловил их, успокаивал и не путался у нас под ногами. Ты Петю, конечно, вскоре бы вычислил, отругал и уж не стал бы, наверное, его сдавать, правильно? Мы бы тихо все замяли потом». Грыних покачал головой. Каким же Мезенцев был хитрым лисом! С горечью вспомнилось, как Воробьев тогда, при первой их встрече с Мейерхольдом, сидел притихший, как неожиданно мрачно посмотрел на Грениха после разговоре об Асе. Вот тогда-то, в ту минуту из ревности и зависти, родился в голове молодого человека план очернить своего учителя. И тут подвернулся режиссер. Он не позвал его к себе в новую труппу, чем оказалось задел. Ведь наш комсомолец всюду поспевал, везде и всем нравился». И так был похож на Есенина, а им вдруг пренебрегли. Мизинцев был только рад, что Петя сыскал возможность посадить всюду сующего нос профессора на короткий поводок. «Не ври, подставлял ты меня. Пете поиграться в гипнотизера хотелось, а ты убить меня в итоге собирался. Замять? Замять такое бы не вышло». «Кто знал, что все так трагически кончится?» «Я не знал. И теперь у тебя нет другого выхода», – пожал плечами Мезенцев. «Все, как ни крути, так сложилось, что организатором стал ты. Петя от твоего лица действовал. С разрешения до в, в психофизиологической лаборатории он записал на фонографе несколько пластинок речей собрания. Мейерхольд на тебя думает. Вся его труппа. Даже Рита». Он безнадежно махнул в ее сторону рукой. Тоже была уверена, что ты помешанный, как и твой брат. Устроил эксперимент на живых людях. Это она в тебя ведь стреляла, глупая. Да ты, небось, понял уже. Ничего тут не поправишь. Петю не спасти, он умирает. Или уже умер там, в подвале. У него пах прострелен. Крови много потерял. Его смерть ты тоже спланировал? Как бы он сам из всего этого выкрутился? «Выкрутился бы, ничего, нужные люди за него вступились бы. Да потом, он ведь только твои распоряжения выполнял. Ты ему, молодому, голову гипнозом заморочил, вот он и не понимал, что ошибается. Народ бы простил. А теперь? А теперь напишем благодарственную статью в вечернюю Москву, что был такой-то студент, горячий ден погиб в борьбе с буржуазными крысами. Да, делал это по-своему». А каким был способным, толковым агентом? Владел гипнозом не хуже твоего, а может и лучше. Его Шкловский обучал, давнишний мой знакомец. Тот мог пальцем ткнуть, и человек падал. Ну и ты тоже что-то ему дал, научную сторону пояснил. А Шкловский был больше практик. Зачем же вы его убили? Пришлось. Что делать? За квартирку на вас работал, с презрением выдавил Гренниха не гнушался но вот не сберегли ты кругом ты виноват если бы не лес мы бы уже давно дело с черными трупами закрыли и никакого маскарада придумывать не было б нужды повесили бы все на прооперированного кукала но нет тебе ж больше всех надо пятно на глазу разглядел зоркий сокол тоже мне а нам нам ведь что требовалось только всколыхнуть общественность поднять ее против трестов. Напомнить людям, ради чего кровь в восемнадцатом проливали, не ради же того, чтобы какой-то сахарпромтрест своим контрагентам, спекулянтам товар отдавал по старым договорам. Книлой план. Не верю, что все так. Вывели их дело, черт возьми. Я год их на чистую воду вывести не мог. Год. Да, я выслеживал финн-инспектора и выследил, взломал квартиру, переворошил его бумаги. И что же я должен был с этим всем потом делать? Как по-честному мне было его на чистую воду выводить?» «Постой!» – ужаснулся Грених, мгновенно поняв, зачем было нужно притворять в жизни эту безумную идею с черной пеной. «Ты их что, пытал?» Фининспектора, учредителя из-за Каспийского общества, от Солиды. Лицо Мезенцева окаменело. Он даже чуть вытянулся. Видимо, догадка Грениха попала в цель. «Пытал! Сознайся!» Жал Константин Федорович. Это уж как-никак похоже на правду. У них ни у кого нет особых повреждений внутренних органов, а все внешние следы сожрала серная кислота. Мезенцев молчал, тяжелым взглядом уставившись на Грыниха. Жилы на шее следователя натянулись, как гитарные струны. Свело половину лица. По нему пронеслась ужасная судорога, заставившая его издать стон. Но он не поднял руки, сжал зубы, перетерпел, страшно исказив рот, на секунду превратившись в маску чудовища. «Дай угадаю», — продолжал Грыних. «Сотрудника Райфина дела ты удушил у него в квартире. Правильно говорю?» Выследил его, заявился прямо к нему в дом. Краем уха из дела я слышал. За день до того, как его нашли у Шкловского, его семья уехала на дачу. Он должен был один ночевать. «Ты это знал!» Его тело было сожжено в кислоте равномерно, в отличие от остальных. Душил его долго, медленно, отпускал. Принимался душить вновь. Множественные кровоизлияния в лимфоузлы, мягкие ткани под легочную плевру и под оболочку сердца. Но гортань почти целая, позвонки на месте. Заигрался и потерял допрашиваемого. Что делать? Как теперь быть? И тут на помощь приходит Петя с его идеей стереть все следы насилия кислотой. Он был с тобой в тот момент, когда умер фенинспектор. Не иначе. Вы его вместе обрабатывали. Ты его всюду с собой таскал. Хорошего агента взрастил. Закрыл дело об убийстве отца и взял себе в приспешники. Лихо. Ты ж смотри. И это вынюхал, процедил сквозь стиснутые зубы старший следователь. В тот вечер Петя ограбил университетскую лабораторию. Он же там как свой. Кто на него подумает? Слил из бутылки всю кислоту, заменив ее водой. В лаборатории тогда решили, что брак с завода пришел. Тут и сведения о новом опыте, что ему Ася поведала, оказались кстати. Ведь облить кислотой человека затратнее, чем облепить его густой смесью с сахаром, которая потом обуглится и сожрет все кожные покровы. Для того, чтобы окончательно запутать следствие, которое сам живел, ты добавил заключенного и гипнотизера. Получился такой адовый коктейль, который сам черт бы не разобрал. Мезенцев продолжал неподвижно смотреть на Грэнниха отупелым стеклянным взглядом из-под лобья, сжимая и разжимая ствол Браунинга, который все еще держал ручкой вперед. Потом ты почувствовал свободу безнаказанность. Решил что неплохо перед смертью пытать жертв кислотой, чтобы они сознавались, где прячут бумаги. Тогда не пришлось бы переворачивать их квартиры вверх дном. Их тела словно кратеры покрывали. Кислота сжигала не только кожу, но местами мягкие ткани. От сули до коленей сжег. А хотел бы завязать, опять бы подбросил прооперированного, чтобы на него все слить. Некоторых взять можно, только используя их же методы. С ненавистью выплюнул Мезенцев. И с этим весь нарком внут дел согласен. И Брауды, между прочим, тоже. «Не надо мне сейчас про Брауды. Не вмешивай его сюда. Брауды тебе и указал, что финн которого ты никак не мог за хвост ухватить, вдруг манна небесный упал. Стал бы он так сыпаться. Вроде не дурак». Мезенцев упрямо покачал головой. «Не знаешь, не говори». За мной такие люди стоят, брауды, муравей в сравнении. Так что лучше нам, Костя, сейчас закончить все это уже. Чисто, красиво, чтобы ни к чему было придраться. Чтобы у людей, людей этих, была стальная уверенность, что мы за результат на все готовы. Если Хлоплянкина и Смирнова снимут, мы все тоже поляжем. Так что теперь ты поставлен в известность. Думай, как из этого дерьма». Мезенцев обвел рукой пространство вокруг себя. Выбираться будем. За Браунингом и женщиной своими не доглядел. И вот что вышло. Пусть те придумывают, кто тебя покрывает. Сядешь же. У тебя нет шанса. Ты никогда не сможешь доказать, что это стажер, неопытный студент гипнозом орудовал. А про Шкловского никто не знает. Он был типом очень осторожным, таким, что даже тебя обвел вокруг пальца. Что петь орудовал, может, не смогу. Но вот насчет того, что за ширмой сидел не я, есть показания нескольких свидетелей. Каких еще свидетелей? Напрягся Мезенцев. Его лицо тотчас перекосило от спазма. Узнаешь. Только если дело до суда дойдет. Врешь, прорычал следователь. Врешь ведь. На пушку берешь. Я не дурак. Когда все это началось, я сразу озаботился об Алибе. «Гипнотерапия спасает жизни, излечивает, перешивает больное сознание наново, и я хочу, чтобы она и дальше приносила пользу». Мезенцев переложил Браунинг из левой руки в правую, просунул палец под спусковую скобу и медленно поднял дуло на Грыниха. «А если я тебе пулю всажу в живот, будет твое алиби действительным? Никакие свидетели не смогут опровергнуть того, что здесь сегодня произошло. Твоя балерина, а я знаю, что она вовсе не Марину, а Марьяшина, беглая иммигрантка, расстреляла всех, кто был на сцене, в первую голову тех, кто был за ширмой, тебя и твоего стажера. Там всего один патрон остался, напомнил Грыних. Мезенцев сузил глаза. «Я знаю, нельзя промахнуться», дёрнул Грыних краем рта в подобии улыбки. Иначе виноватым меня так просто выставить уже не выйдет. А если выстрелит? Положение Гренниха было проигрышным. Бежать можно только вверх по лестнице. Но так Константин Федорович для старшего следователя стал бы открытой мишенью. Все равно, что несущийся в горку заяц. С другой стороны, раз в магазине оставался всего лишь один патрон, можно было заставить его пальнуть и промахнуться. Но Мезенцев был хорошим стрелком. Плавно, как крадущийся кот, следователь обошел тело Риты. Грених не двинулся. Расстояние между ними чуть сократилось. Грених лихорадочно взвешивал шансы. Фролов с бригадой из Мура должны прибыть уже скоро. Может, хоть Леша в этом фарсе не участвовал? Пешка. Делал, что велели. Парень он головастый. Наверняка ему не нравилась некая тайная подковерная... «Деятельность старшего следователя. Может быть, даже он его подозревал. Иначе зачем завел те политические разговоры? Не хотел я тебя убивать. Нравишься ты мне, хоть и...» Сложный человек. Мезенцев состряпал на лице что-то среднее между кислой миной и выражением презрения. «Последний раз спрашиваю. Со мной ты или против? Знаешь...» «Когда более всего наша истинная сущность проявляется?» Начал риторический Грених. «Нужно протянуть время и дождаться команды угрозыска». «Чего?» — скривился Мезенцев. «В случайностях. Нечего тянуть волынку и надеяться на приход бригады». Следователь быстро прочел мысли Грениха и тут же махнул пистолетом. «Я не дам тебе отсюда живым уйти. Если не решишь, что делаем...» Если не согласен сесть в мою лодку, плыть тебе трупом в одиночку. Я выстрелю. Если ты лжец, то, оказавшись в непредвиденной ситуации, скорее всего, солжешь. Если трус, спасуешь. Если темпераментный, кинешься на рожон, — говорил Гренних, отслеживая, как меняется лицо старшего следователя, становясь красным и злым. Дождаться гемиспазма на его лице и прыгать что ты мелешь». Глаз следователя дернулся. «Легче всего в человеке открыть его истинное «я», если поставить в ситуацию, где он лоб в лоб столкнется с неожиданностью, теряя возможность контролировать внутренних демонов. Ты убил человека при допросе. У него дома. Ты поддался слабости выжать из него силой то, что не мог выведать по закону». С этими словами… Грених скользнул вправо и набросился на Мезенцева с высоты нескольких ступенек, рассчитывая повалить на пол и выбить из руки оружие. Следователь осел на согнутых коленях, но тут же выпрямился, лишь чуть отклонившись назад и, будучи плотнее плечистей, устоял и не разжал пальцев. Они сцепились в схватке. Грених держал следователя за правое запястье и за горло, и теснил к углу, где стоял керамический вазон с чахлой китайской розой. Мезенцев левой рукой оттягивал Грениха за шиворот, а пистолетом норовил двинуть в лицо. С грохотом оба повалились на цветок и разбили вазон. Мезенцев вывернулся и наставил на Грениха пистолет, но не выстрелил. Он уже дважды не нажал на спусковой крючок. Сейчас, и когда профессор прыгнул, хотя времени было предостаточно. Константин Федорович успел это понять, но не догадался о причине сразу и вновь набросился на правую руку старшего следователя, стремясь завладеть оружием. Они еще долго катались по полу, меся телами черепки вазона, куски сухой глины и поломанный цветок. Грыних получал короткие удары по носу и зубам ручкой браунинга, никак не преуспевая. Наконец до него дошло, Что Мезинцев, пока тащил Риту, повернул флажок предохранителя, чтобы избежать случайного выстрела, а когда целился, не снял его. Этот негодяй берег пулю, собираясь пустить ее под нужным углом, чтобы все так выглядело, словно Рита стреляла в Гренниха с подножья сцены. Знал, что впоследствии такие детали очень важны. И к чему были все эти уговоры, мол, переходи на мою сторону? Он выжидал, юлил. В надежде, что профессор ослабит бдительность, отвлечется, чтобы огреть чем-нибудь по затылку, отвлечь к сцене, выстрелить в неподвижное, не сопротивляющееся тело, ведь куда надежней. Вот тогда-то все было бы красиво и чисто. Как просил Брауды. Комбинация бы сошлась аки пазл. Гипнотизер повержен. При нем пособники: мертвые, любовница, мигрантка, помощник Петя актеры Мейрхольда. Эта мысль привела Грениха в бешенство. Оставив в покое правую руку, он извернулся, саданул следователя кулаком по уху, обхватил его голову и вжал большой палец в глаз. Да так сильно, что лопнуло глазное яблоко и брызнула водянистая влага. Он выпустил изогнувшегося дугой противника не ожидав от себя такой силы. Иногда он не мог ее рассчитывать. Бывало, работая кулаками, ломал стены. А слепший на один глаз мезенцев, рыча, стал заваливаться, открывшись для удара. И Грених одним коротким движением локтя в область солнечного сплетения припечатал его к полу. Смерть от удара в рефлекторную часть случилась бы вряд ли. Да Грыних и не собирался убивать. Но сбить дыхание это могло. Мезенцев захрипел, действуя на автомате, перевернулся на бок, соединил две ладони, почти вслепую щелкнул флажком предохранителя, следом курком и выстрелил. Грыних успел отползти шага на три и ясно увидел, как сдвинулся затвор кожух. Показался точно язык кобры, стальной ствол, сверкнула искра и тело прожгло током. Непонятно, куда угодила пуля. Показалось, что в самое сердце. Через секунду, оглушенный, парализованный, он лежал, глядя на кряхтящую и задыхающуюся фигуру, облаченную в нелепые шаровары и шел к восточной рубашке, повязанной красным кушаком. Старший следователь тщетно пытался перевернуться со спины на бок. Его рвало, нечто желчно-красное фонтанчиком вытекало изо рта. Не чувствуя своего тела, будто погруженный в воду, Грыних оттолкнулся от пола правой рукой и тут же упал. Оттолкнулся левой, удержался. Он подтянулся на колени, дополз до следователя и повернул его на бок. С покрытым густой испаренной лбом, с заплывшим глазом и бесцветными губами, посиневший, как утопленник, Мезенцев лежал на самом краю лестничной площадки и судорожно вдыхал воздух, прижимая к груди кулак с пистолетом, который даже сейчас не выпустил. Его продолжало рвать, но совсем недолго. Отхрипев, он обмяк. Голова его свесилась с верхней ступеньки. Опираясь на одну руку, Грыняк стоял над ним на коленях, постепенно осознавая, что сбив ударом локтя сердечный ритм, все же вызвал у Мезенцева рефлекторную остановку сердца. Непослушными пальцами он потянулся к его шее. Пульс был настолько слабым, что едва прощупывался. Ударов 20 в минуту, затем 10. А потом он и вовсе стих. Да и весь вид Мезенцева говорил, что он не жилец. Человеком он был в возрасте, прошедшим непростые полевые условия. Множество раз ранен, имел склонность к стенокардии. Грэнни с ужасом глядел на его неподвижное тело. Он убил старшего следователя. Сделал это точно профессиональный убийца знающий все слабые части человеческого тела. Быстрый удар тупым предметом в солнечное сплетение почти не оставляет синяков, но мгновенно выводит сердце из строя. А если оно пошаливает, может привести к смерти, как только что и случилось. Судорожно профессор перевернул мезинцева обратно на спину и попытался сделать несколько толчковых движений в грудную клетку, но одна его рука не слушалась. Вторая была вялой. Глубины нажатия не хватало, чтобы массаж сердца возымел результат. Он снова принялся искать пульс, не нашел, и опустился на пятки, скривившись от жжения в груди. Хотел вдохнуть глубже, но легкие как будто онемели. Взбудораженный острой болью, которая только теперь начинала проклевываться сквозь плотную плеву шока, он чуть отрезвел. Стал соображать, куда попало выстрелом простреляна ли легкая, раздроблены ли ребра. Правая рука висела плетью, едва-едва могла шевелиться. Левая, отозвавшись на веление мозга, медленно поползла к воротнику плаща, оказавшемуся мокрым. Насквозь не пробила. Одними губами беззвучно спросил Грыних самого себя, тотчас ощутив вкус металла во рту. Ранение слепое, несомненно, удача. Пуля впилась справа между вторым и третьим ребром, Задев третье, ближе к плечу. Получив он сквозное, не смог бы ни двигаться, ни разговаривать. Лег бы между Ритой и исследователем и истек кровью. Наверное, попался старый, отцеревший патрон. Угораздило же хранить их в ванной. Но если кровь пошла горлом, это значит поврежденная плевра и, возможно, гемопневмоторакс. Плохо. Очень плохо. Он стянул с себя плащ, стянул пиджак, Поддел один его рукав под мышкой, другой закинул на плечо, кое-как негнущимися пальцами завязал концы, сдвинул воротник на грудь, пытаясь так его приспособить, чтобы плотная складка прикрывала раненое отверстие. Надо было уходить из этого проклятого театра, пока не явился угрозыск. Грыних понимал, что уходом этим он навредит себе, что лучше дождаться людей, которые отвезли бы его в больницу. Но он не хотел чтобы свершилась несправедливость, которую задумал Мезенцев. Он не хотел, чтобы его застали в этом театре. Пусть те, кто это спланировал, сами все расхлебывают. Медленно передвигаясь, он добрался до входных дверей. Благодаря побегу труппы они оставались незапертыми и вышел на воздух. Он оставлял в стенах театра умирающего Петю, труп преступного следователя Губсуда и мертвую Риту, которая принесла его проклятый Браунинг, желая патетично расстаться с жизнью, при этом прихватив с собой парочку жертв. Небо над Триумфальной площадью светлело. Наверное, сейчас уже часа три ночи. Где-то вдали, в абсолютной ночной тишине, кажется, ревел мотор автомобиля. Спешила бригада угрозыска. Или это гудело у него в голове? грыних надел свой плащ, который нелепо топорчился на спине из-за завязанных рукавов пиджака, Делая его похожим на горбуна, и поплёлся по Тверской. До дома километра четыре. Вряд ли дойдет. Рухнет где-нибудь по дороге.